Утро после бала. Я бродила по дому, не зная, куда себя деть. Все привычные дела сегодня встали. Я вспоминала самую чудесную ночь в жизни и ругала себя за трусость. Надо было просто сказать ему правду, и будь что будет. Я не сказала. И сейчас поздно метаться. Мы больше никогда не встретимся. Может, и к лучшему». Он в безопасности, а я... Ох, боюсь и представить, что меня ждет, когда дело дойдет до проведения ритуала. Но главное, мой суженный в безопасности. И даже ведьмы не смогут его найти, потому что никто и ничего о нем не знает. Как же хочется его увидеть. Все бы на свете за это отдала... Я задела тарелку, что стояла на краю стола, да упала, раскололась. Я тут же бросилась за веником, споткнулась о коврик под дверью, ушиблась. Что за день сегодня такой? Все из рук валится. Стук в дверь раздался неожиданно, когда я почти успокоилась. Входите, крикнула я, прислушиваясь к непогоде за окнами. Дождь лил сутки, не переставая. И на душе от этого становилось только тоскливее. Даже на метле не полетаешь, чтобы развеяться. «Добрый вечер!» Тор, откидывая капюшон плаща и стряхивая с него капли дождя, крепко закрыл дверь и оглядел комнату. «Добрый!» — пробурчала я в ответ, посматривая на беспорядок в комнате. «Давно у меня такого не было. Обычно я весьма аккуратна, а тут...» «Да был вещь пропавшего человека?» Поинтересовалась я, решив сразу перейти к делу. «Не просто же так он пришел. Глядишь, помогу ему и сама успокоюсь, или хотя бы отвлекусь». «Да был», — отозвался он, вытаскивая из-за пазухи черную кружевную маску. «Мою черную кружевную маску!» Воцарилась тишина. «Откуда она у тебя?» Стараясь не дрожать, поинтересовалась я. «Если передо мной один из знаменитых королевских следопытов, я пропала». «Это к делу не относится?» «Конечно, конечно, кто бы сомневался?» «Так поможешь?» «Что мне оставалось делать?» «Помогу», — отозвалась я, понимая, что подписываю себе приговор» но если он обратится к другой ведьме, дорога все равно приведет ко мне. Я зашептала заклинание правды, позволяя волшебству меня окутать, и с каждой минутой стало меняться. Сначала превратилось платье, стало из моего залатанного черным и пышным. Затем изменился цвет волос со светлых на темные, и в последнее мгновение цвет глаз стал зеленым. Тор стоял и не шевелился». Я взяла из его рук маску, надела, вздохнула, сняла. Чары, правда, рассеялись. Все, нашел. Что дальше? Скажешь ему, кто я, да? Или просто в тюрьму отправишь, а потом на плаху за обман? Поинтересовалась я. Он вдруг усмехнулся. «Ты забыла, что я искал свою пропажу!» — заметил Тор. Покрутил на указательном пальце левой руки колечко, и передо мной оказался незнакомец с Бала. «Но... а как?» — прошептала я, чувствуя, как подкашиваются колени. «Нет, это надо же! Человек, спасший мне жизнь, когда я тонула в болоте, и мой суженный одно лицо!» «Чары, конечно». «Зачем?» — снова переспросила я, не понимая, от чего скрывался он. «За тем, что младшего наследного принца надумали женить, и его отец считает, что невесту нужно выбирать по сердцу», — спокойно заметил Тор. «И да, я выбрал тебя». Я открыла рот. Закрыла. Он приблизился, взял за подбородок. Да и кровь надо было скрыть. — Какую кровь? — заикаясь, спросила я, так ничего и не поняв. — Ты что, младшего наследного принца у убил? Тор озадаченно уставился на меня, усмехнулся. — А отец-то прав оказался. Тебе все равно, кто я. — И кто ты? — не удержалась я. «Тот самый младший наследный принц!» — ехидно заметил он. Поломанная метла. Тарата сверкающий!» — глупо уточнила я. «Да? А что, не похож?» «Силы тьмы! Да о младшем наследном принце такие слухи ходят!» «Это какие же?» Ой, вслух мыслить начала. «Говорят, что он...» — Вы... — Ты, — поправил Тор. — Так кто? — Оборотень. — Да. Смущает? Судя по тому, что ты еще здесь, нет. — Эм... И сверкающий, потому что шерсть в волчьем обличье серебристая. Я и внешность менял, чтобы во мне никто кровь зверя не учуял. А то начинается. Раз волк, то только и делаю, что убиваю и всех совращаю. Тор фыркнул и посмотрел на меня. — Не молчи, Огонек, это вообще-то раздражает. Он скинул плащ, подошел ближе, а я... Я в шоке пребывала. Я в принца влюбилась, а он в меня. Ой, что будет? Плохо будет. — Или весело, — заметил Тор, давая понять, что я высказалась вслух. — А я ведьма. — выпалила, начиная дрожать. — Да какая ты ведьма, Урсула! В тебе столько света! Ты же даже ни разу не убивала, оленя вон спасла. Братья до сих пор потешаются, что я без добычи вернулся. — А почему ты его не догнал, олень от того? Ты же оборотень, у тебя нюх. — Да уж, нюх. Этот волшебный нюх не подействовал, пока я тебя почти сутки искал. Проклятый дождь все следы смыл. А на маске не осталось никакого запаха, она же зачарованная была. А оленя? Иногда инстинкты требуют своего огонек и обостряются. Знаешь же, что оборотней осталось мало. Истребили, потому что те не сдерживались и охотились на людей. Знаю. И хорошо, что не успел превратиться, когда мы встретились на опушке леса. Боюсь и представить, чем бы все закончилось.